5. Файмала застыл на прежнем месте, на дальней стороне моста. Руки по-прежнему скрещивались на груди, но он больше не выглядел двойником Стивена Кинга. Теперь на них смотрело длинное, с пожелтевшей кожей лицо старика, который умирал медленно и мучительно. И волосы у него из густо черных превратились в грязно-серые. На черепе краснели пятна экзема. Лоб, щеки, подбородок усыпали прыщи и открытые язвы с раздутыми белыми головками, сочащиеся кровью или гноем. «Кто ты на самом деле?» – спросил его Роланд. Чел, такой же, как и вы», – смиренно ответил Файмала. «Рандов вдумчивый. Так меня звали». Те годы, когда я служил премьер-министром Алого Короля. Однако, когда-то давно я был простым Остином Корнуэлом из штата Нью-Йорк. Не в ключевом мире, к сожалению, в другом. Одно время я управлял торговым центром Ниагара, а до этого сделал успешную карьеру в рекламном бизнесе. Вам, возможно, это интересно. «Я проводил рекламные кампании, но зала и так ураспирит». Сюзанна проигнорировала это странное и неожиданное резюме. «Так, значит, он не обезглавил свою правую руку. А что ты можешь сказать насчет трех Стивенов Кингов?» «Одна видимость», — ответил старик. «Вы собираетесь меня убить? Валяйте!» Прошу только об одном: сделайте это быстро. Как вы сами видите, я неважно себя чувствую. В том, что ты нам наговорил, есть хоть Талика правды? спросила Сюзанна. Слезящиеся глаза старика широко раскрылись от изумления. Все правда. Он двинулся вперед на мост, где лежали два других старика его помощники с давних времен. Сюзанна в этом не сомневалась. Все правда, за исключением одной лжи и этого. Двумя пинками он перевернул корзины, и их содержимое вывалилось на мост. <связь> Сюзанна не могла сдержать крик ужаса. Пыш мгновенно дернулся вперед, занял позицию перед ней, широко расставив короткие передние лапы, наклонил голову. Все нормально, успокоила его Сюзанна, но дрожь еще не ушла из голоса. Я просто такого не ожидала. Из корзины, вроде бы наполненной свежеприготовленными мясными деликатесами, вывалились полуразложившиеся человеческие конечности, сине-черные и кишащие червяками. Во второй корзине не было никакой одежды. На мосту копошился поблескивающий в лучах солнца клубок умирающих змей. Их маленькие круглые глаза потускнели, Раздвоенные языки лениво показывались из пасти и исчезали. Некоторые змеи уже и не шевелились. «Вы могли бы чудесным образом их оживить, если бы поднесли к своей коже». В голосе Файмала слышалось сожаление. «Ты же не рассчитывал, что так и будет?» – спросил Роланд. «Нет», – признал старик. С тяжелым вздохом сел. Одна из змей попыталась заползти ему на колени, но он оттолкнул ее рассеянно и раздраженно. «Но я получил приказ, вот и выполнял его». Сюзанна в ужасе смотрела на трупы двух других псевдокингов. Фумала и Фимала, теперь два мертвых старика, разлагались с неестественной скоростью. Их пергаментная кожа рвалась и сжималась, все сильнее облегая кости. Из разрыва втекла черная жижа. Она видела, как глаза Фимала выперла из черепа словно два перископа, отчего на его лице на мгновение отразился ужас. Некоторые из змей ползали по разлагающимся трупам. Одна заползла в корзину с кишащими червями человеческими конечностями, надеясь найти там теплое местечко. При разложении действительно выделялось тепло. Так что выбор змеи Сюзанна одобрила. Окажись на ее месте, поступила бы точно так же. Ты собираешься меня убить? Спросил Файмола. Нет, ответил Роланд. Ты сделал еще не все, что должен. На тебе еще одна работа. Файмола поднял голову. В стариковских глазах сверкнула искорка интереса. Твой сын? Мой и твоего хозяина тоже. Сможешь передать ему пару слов от меня во время вашего разговора? Я и буду к тому времени жив, конечно. Скажи ему, что я старый опытен, тогда как он еще юн. Скажи ему, если он отступится, то сможет какое-то время пожить с мечтами о месте. хотя я не знаю, какими поступками мог заслужить его месть. И скажи ему... «Если он и дальше будет идти за мной, я убью его, как собираюсь убить его алого отца». «Или ты слушаешь и не слышишь, или слышишь и не веришь», — покачал головой Файмала. «Теперь, обретя истинное обличие. «Никакой загадочности, свойственной Уфи», — подумала Сюзанна. «Всего лишь переквалифицировавшийся пенсионер-рекламщик из «Голубинки». Он казался невероятно уставшим. Ты не сможешь убить существо, которое уже убило себя. И ты не сможешь войти в темную башню, потому что вход туда только один. И балкон, на котором заперт ушедший, расположен над этим входом. оружие оружия у него предостаточно. Одних только сничий хватит, чтобы остановить тебя на подходе к башне они убьют тебя прежде чем ты минуешь половину поля роз Об этом тревожится нам не тебе ответил роланд и Сюзанна подумала, что стрелок попал в десятку она уже тревожилась. Что же касается тебя Ты передашь мое послание Мордроду, когда увидишь его. файмалла махнул рукой, показывая что передаст. Роланд покачал головой. «Не маши передо мной рукой, барахольщик. Отвечай на вопрос вслух». «Я передам ему твое послание», — ответил Файмола, потом добавил. «Если я его увижу, и мы поговорим». «Увидишь. Счастливо оставаться, сэр». Роланд начал поворачиваться, но Сюзанна схватила его за руку и остановила. «Поклянись мне, что все сказанное тобой – правда!» Потребовала она от уродливого старикана, который сидел на брусчатке моста под холодными взглядами птиц, что начали возвращаться на прежние места. Что она хотела узнать или пыталась доказать, Сюзанна понятия не имела. Она же знала, что старик солжет, даже в такой ситуации. Ага, может и нет. Во всяком случае продолжала напирать. «Поклянись в этом именем своего отца и его лицом тоже!» Старик поднял правую руку ладонью к Сюзанне, и она увидела открытые язвы и на ладони. «Я клянусь в этом именем Эндрю Джона Корнуэла из Тога-Спрингс, штат Нью-Йорк, и его лицом тоже! Король этого замка действительно обезумел и действительно...» «Разбил все магические кристаллы колдовской радуги, которые попали ему в руки!» «Он действительно заставил своих слуг принять яд и действительно наблюдал, как они умирали!» Он опустил руку, указав на корзину с отрубленными человеческими конечностями. «Где я это взял, по-твоему, леди Галка?» «В магазине Body Parts Арас. Сюзанна не поняла, о чем речь, и промолчала. «Он действительно ушел к темной башне. Он та же собака из какой-то старой басни. Хочет проследить, чтобы никто не смог воспользоваться сеном, от которого ему не будет никакого проку. Если на то пошло, я даже не солгал про содержимое этих корзин. Просто показал, что в них» и позволил вам самим делать выводы. Улыбка старика светилась таким циничным самодовольствием, что Сюзанна подумала, а не напомнит ли ему, что Роланд сразу разгадал его трюк и решила, что не стоит. «Напрямую я солгал только в одном», — закончил старик. «Сказал, что он обезглавил меня». «Ты услышала все, что хотела, Сюзанна», — спросил Роланд. Да Ответила она, хотя всех ответов не получила Отнюдь Пошли отсюда Тогда забирайся в роскошное такси Толстяка Хо И не вздумай при этом повернуться к нему спиной Он коварен Мог бы не говорить мне об этом Ответила Сюзанна и в точности выполнила инструкции Роланда Долгих дней и приятных ночей Крикнул вдогонку бывший Сей Корнуэл, сидя на мосту среди извивающихся умирающих змей. Пусть человек Иисус приглядывает за тобой и твоими близкими, и пусть он научит тебя здравому смыслу до того, как учить будет поздно, и убедит держаться подальше от темной башни.